нашей идеологии извините ради бога андрей андреевич я неисправимо многословен ну вы понимаете о чем речь вы все понимаете загодя вы гениальный человек и вот что я еще добавлю нам нельзя забывать чего бы это ни касалось От открытий в космосе до открытий в экспериментальной биологии нам нельзя забывать нашей конечной цели, нашей всемирно-исторической роли. Вот что главное. К сожалению, определенные ревизионистские настроения бытуют даже у нас в ЦК аппаратных кругах. Мне от вас нечего скрывать, мы свои. Некоторые товарищи хотят легко и удобно жить при социализме в отдельно взятой стране, забывая, что мы должны думать о трудящихся всех стран. В соревновании с капитализмом мы должны победить. И пусть лозунг мировой революции сейчас впрямую не провозглашается, коммунизм победит на планете. Это наша цель, и приближать ее мы должны всеми возможными путями, всеми средствами, в том числе и используя новейшие достижения науки. Поглощенный своими научными экспериментами, вы вряд ли подозреваете, Андрей Андреевич, что ваши уникальные достижения в экспериментальной биологии предвещают нечто глобальное в масштабах человеческого бытия. «Да, да, да, я это всерьез». На первый взгляд это трудно себе представить, ведь началом всему выступает всего-навсего лабораторно зачатый эмбрион, плод, возникший, так сказать, в пробирке. Но все дело в том, что рождающийся в результате этого человека, назовем его род личность анонимная, это ничейный искусственно выведенный субъект я так понимаю почему я пытаюсь объяснить хорошо вам известное а дело в том что для вас это предмет захватывающих лабораторных экспериментов а для нас икс род новый тип человека и по нашим прогнозам именно икс роду предстоит перевернуть старый мир во избавление от него от трудящихся классов вот в этом вся соль именно икс род может стать со временем главнодействующей фигурой в историческом процессе я говорю об этом может показаться с слишком большим энтузиазмом не без того и вот почему ведь феномен их родов удивительно многообещающий в политическом плане Это будет именно та пробивная сила, которая, в отличие от нас, без оглядки, без страха и сомнений будет бороться за победу коммунизма во всем мире. Семья и прочие родственные отношения, как архаичные институты старого мира насилия, будут сброшены на свалку истории именно икс-родами. Икс-роды, как носители небывалой свободы личности и духа, будут прокладывать путь к новой эре человечества давно предвиденной нашим революционным учением. икс род в перспективе не только ликвидатор старого отжившего но и создатель нового мира не сомневаюсь великие люди гении в икс родовой среде будут появляться гораздо чаще чем в обычной архаичной ну, сами понимаете тут Полная свобода от семейных и прочих рутинных уз и забот. Дети производятся искусственно, обезличенно и, соответственно, воспитываются. Кстати сказать, некоторые товарищи в отделе предлагают называть анонимно рожденных с бакитами. Так называют кусок ценной породы неизвестного происхождения. Но мне кажется, икс-род лучше. Точнее. Пока мы лишь теоретизируем, лишь рассуждаем на интересующую нас тему, прогнозируем, что несет с собой это неслыханное явление нового человека. Но прогнозировать необходимо. Нельзя сидеть сложа руки, когда современные цивилизации гонят одну за другой новые волны и событий, и проблем.